Ах, Парфир Данилыч, Парфир Данилыч, знал бы ты, крестный, куда заведут крестницу пути устремления? Может, за руку не вел бы дитя неразумное, в спину не подталкивал на курсы те медицинские? Сидит она на смертельном бережку, мокрая и доходит да на плацдарме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 Грязные, окровавленные, в гное, в говне, во вшах, в глаза по-собачьи преданно глядят, руки к ней, как богородицы, тянут. Ах, Парфир Данилыч, Парфир Данилыч, знал бы ты, сколько таких вот де Армес я уже перетерпела, Сколько дорог прошла, Какие муки человеческие, какую кровь повидала.